Глава 29. Я не вам, леди. Выбраться незамеченно из дома Джейни составила большого труда. Самой большой ошибкой Бастиана было отпустить повара. Неужели он думал, что я буду ему готовить? Оуэн, огромный мужчина, который совсем не напомнил ей слугу, а скорее великана, очень удивился, увидев девушку в платье служанки. «Я иду на кухню. Хочу что-нибудь приготовить к возвращению герцога», — недовольно сказала Джейн, пройдя мимо мужчины. И он сразу же последовал за ней. «Вам нужна помощь, мисс?» «Нет, благодарю. Если вы мне понадобитесь, я позову». Целых двадцать минут ей понадобилось, чтобы усыпить его бдительность. И когда Оуэн наконец-то вышел из кухни, Джейн не стала терять и минуты. Прокравшись к чёрному входу, она выскочила на улицу и побежала так быстро, словно за ней гнался сам дьявол. «Вот ваши защитники, герцог Боффар. Не родился ещё тот слуга, который может справиться со мной». И уже спустя 15 минут Джейн шла по тёмным улицам, и ей было чертовски страшно. Ей казалось, что все вокруг смотрят именно на нее. Навстречу ей проковыляла моднная женщина с палкой и слабо улыбнувшись девушки чуть заметно кивнула головой. Джейн казалось, что она слышит удары собственного сердца, как и все окружающие. И именно поэтому она привлекает столько внимания. Девушка опустила голову вниз, и, сжав руки в кулаки, поспешила к борделю. «Я должна предупредить Мэри». От особняка герцога бофера до Ковент-Гарден было намного ближе, чем о дома миссис Вустер. Но она всё равно мысленно молилась о том, чтобы не заблудиться в этих многочисленных улочках. Чем ближе Джейн подходила, тем ужаснее вещи открывались её взору. Ей казалось, что уже ничего не может удивить её в этом веке. Но она была поражена количеством девушек, предлагающих свои услуги прямо на улице. Абсолютно разные. И молодые, довольно симпатичные, и постарше. И беззубые, и толстые, и худые. Но всех их объединяло одно — яркая одежда и размалёванное лицо. Неужели у бедных женщин не остаётся другого выбора, как торговать своим телом? Боже, а если бы Изабель не была леди? Она даже не хотела представлять себе, в каких условиях могла бы оказаться. «Уйди отсюда!» Прошипела ей в лицо одна из проституток, обдав несвежим дыханием. Судя по всему, девица подумала, что Джейн пытается составить ей конкуренцию и занять её территорией. Едва сдерживая тошноту, подкатывающую к горлу, девушка ускорила шаг. И когда повернула на улицу, где находился сам бордель, остановилась. И сразу же увидела экипаж в начале улицы. Ну вот и встретились. Джейн от переживания закусила губу, прекрасно понимая, что если её увидят братья Сент-Мор, ей не сдобровать. «Думай, Джейн Митчелл, думай». Продолжая выглядывать из-за угла здания, одновременно осматривая улицу, она обдумывала, где именно Мэри встречалась со своим Хью. До её слуха донеслась громкая пьяная брань, и она мгновенно нашла источник ругательств. На обратной стороне улицы находился пап, откуда только что выкинули пьяного мужчину, прямо на булыжную мостовую. Девушка смотрела на тщетные попытки мужчины подняться на ноги и на свору окруживших его проституток. Ну да, пьяный клиент — это лучшее, что может быть для проститутки, особенно когда он и на ногах-то стоять не может, а деньги имеются. И тут Джейн увидела свою служанку. Мэри быстро шла по улице, стараясь прикрыть лицо. Что делать? Может, окликнуть её? Но тогда я привлеку к себе внимание Джозефа и Бастиана. «Чёрт!» И пока она терялась в раздумьях, Мэри скрылась в пабе. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Обернувшись, она взглянула на улицу. Прямо к ней двигался мужчина в компании одной из ночных блудниц. «Мне кажется, что у меня есть план. Прости, дорогая, но мне он нужнее». Быстро протараторила Джейн, оттолкнув размалёванную девицу и, взяв мужчину под руку, потащила через улицу. «Это мой клиент!» — недовольно воскликнула соперница. «Твой, твой. Сейчас поднимешь своего клиента». «О!» — мужчина пьяным взором оглядел свою новую спутницу. «А ты посимпатичней будешь». «Угу». Она закрывалась им как щитом, пробираясь к пабу. И как только они добрались до двери, Джейн оттолкнула от себя мужчину, и он, не удержавшись на ногах, упал. «Спасибо за помощь!» — прошептала она и прошла вовнутрь. Как только дверь за ней закрылась, Джейн нервно сглотнула, оглядывая окружающую обстановку. Здесь словно соединилось несколько миров. За столами сидели подвыпившие, хохотавшие во весь голос мужчины, и у некоторых из них на коленях сидели девицы. Недалеко мило беседовали парочки, держа в руках кружки с Элем. Некоторые танцевали на небольшой площадке, отведённой для танцев. Джейн казалось, что в этом пабе существуют свои правила, потому что здесь были и джентльмены, и рабочий класс, К ней подошёл пьяный мужчина. Он откинул с покрасневшего лица длинные сальные волосы и улыбнулся, обнажив беззубую улыбку. «И откуда такая красотка?» Он икнул и положил руку ей на талию. Джейн оттолкнула настойчивого ухажёра, и он, покачнувшись, повалился на стол, за которым сидели другие отдыхающие. Его мгновенно подхватили под руки и вышвырнули на улицу. «Леди Изабель?» — удивлённо воскликнула Мэри, выбежав из дальнего угла, до которого Джейн даже не успела дойти. «Мэри! Что вы тут делаете?» Служанка была удивлена и одновременно с этим напугана. «Я за тобой!» «Но...» — служанка обернулась и взглянула, на мужчину, ожидавшего её за столиком. «Это твой Хью?» «Да». И возлюбленный Мэри повернулся к Джейн. Их взгляды встретились, и она чуть не лишилась чувств. Это был незнакомец, который приветствовал её в витрине магазина, когда она гуляла с Джозефом по городу. «Чёрт возьми, это точно он!» Он не выглядел, как мужчина из рабочего класса. Хью был другим. Невысокий, темноволосый. Лицо мужчины украшали небольшие усы. Его чёрные глаза с превосходством смотрели на Джейн, а губы растянулись в усмешке. Джентльмен. Вот почему она так стремилась к нему на свидание. Ещё бы. Красивая сказка о любви служанки и лорда. Он не испугался её появление, а наоборот, словно был тому рад. Джейн почувствовала, как по позвоночнику пробежал холодок. «Мэри, этот мужчина тебя использовал», — быстро заговорила она, не сводя взгляда с Хью. «Сейчас нет времени объяснять. Я тебе позже всё расскажу. А сейчас беги отсюда!» «Леди Изабель, беги, Мэри, слышишь?» — воскликнула раздражённая девушка, привлекая к себе внимание. Но сейчас ей хотелось только одного. Чтобы её единственная подруга в этом веке покинула это место, пока сюда не явились братья сентмор Служанка обернулась и посмотрела на возлюбленного. Он рассмеялся, услышав слова Джейн. «Хью!» «Беги, Мэри, ты мне больше не нужна!» — произнёс мужчина. «Всё, что мне нужно, уже здесь!» Служанка напоследок взглянула на хозяйку и, едва сдерживая рыдания бросилась к дверям, выбежав на улицу. Джейн чувствовала страх, но не собиралась ему поддаваться. Сегодня она узнает тайну этих проклятых рисунков. Она не может убежать и упустить шанс. И пошли вы все к чёрту. «Ребята, у нас праздник!» Хлопнул в ладоши Хью и поднялся со своего места. Джейна смотрелась. «Ну и где мои защитники? Может, они не Хью ищут, а в борделе развлекаются?» Парочки продолжали танцевать. Но несколько мужчин, сидевших возле двери, оживились и приподнялись со своих мест. Она испуганно взглянула на незнакомцев. А вот на это я не рассчитывала. Пока Хью медленно наступал на девушку, она попятилась к стене. Почему его не выгоняют? Потому что он из высших слоёв общества? Что за дискриминация? В какой-то момент её страх сменился гневом. «Какого чёрта я должна бояться их? В любом случае, я нужна им живая. Рисунки ведь пока у меня». «Где рисунки, милая?» Прошептал он, приблизив к ней лицо. «У тебя в заднице!» Она выгнула одну бровь и усмехнулась. На лице Хью промелькнула растерянность, но затем он оскалился. «Ты играешь в опасные игры, Изабель!» «Где портреты?» «Какие портреты?» Теперь растерялась Джейн. Но в альбоме лишь портрет Джозефа. В глубине души девушка надеялась на то, что Джозеф и Бастиан видели Мэри. И она сообщила им, что её хозяйка здесь. Поэтому она держалась воинственно и старалась не поддаваться панике. Чем ещё больше злила Хью. «Я уже ответила» ищи их там. Я ведь могу поискать их более тщательно. Он грубо схватил её за грудь и приблизил к ней свои губы. Тебе понравится. Они схлестнулись взглядами. В чёрных глазах светилось превосходство, уверенность и наглость. А серо-голубые глаза смотрели на него с вызовом. Она ударила его по руке, освобождаясь. ты. Хью усмехнулся, и Джейн почувствовала, как в бок уперлась что-то острое, неприятно кольнув ее через тонкую ткань платья. Она опустила взгляд и увидела небольшой нож. Превосходно! Вляпалась так вляпалась. «Вот теперь пора немного прогуляться», — усмехнулся Хью. «Действительно пора!» Прогремел мужской голос позади противника. Хью взлетел ввысь и приземлился на танцующие парочки. Джейн подняла голову и встретилась взглядом с красивыми голубыми глазами, смотрящими на неё с яростью. «Маленькая стерва, я убью тебя!» Прошипел Бастиан, схватив её за руку и потащив к выходу, где уже лежали два обездвиженных тела. Несмотря на его оскорбления, она безумно была рада его видеть. «Бастиан, это Хью!» «Хью?» Он остановился и посмотрел на невысокого мужчину, уже стоявшего на ногах. «С каких пор ты поменял имя Джерми?» Усмехнулся герцог, окинув мужчину взглядом. Джейн нахмурилась. «Джерми? Джерми Харпер?» «Любовник Эммы? Да что тут происходит?» «Отдай девчонку, Сент-Мор!» Дорогу им перегородили ещё несколько мужчин. А некоторые посетители, понимая, что сейчас здесь начнётся, поспешили к выходу. Бастиан тяжело вздохнул и посмотрел на девушку. Поджав губы и прищурившись, она смотрела на недругов и он не увидел ни капли страха или чувства вины на её лице. Лишь готовность дать отпор. Она вела себя так, словно то, что она находится здесь, — это обычное дело. Она издевается. «Забирай!» Он выставил девушку перед собой. «Всё равно это не женщина, а катастрофа. Избавишь моего брата от ещё одной невесты». Джей не поверила своим ушам. Что? И испуганно посмотрела на Бастиана. Его лицо оставалось абсолютно бесстрастным. Нет, Бастиан. Не отдавай меня им. От чего же? Сразу столько груза ответственности с плеч долой. Пожалуйста. Джейн схватила его за руку и посмотрела на него с мольбой. Не отдавай. Вот теперь я вижу страх. В следующий раз, Лилит, думай, что делаешь. «Ты получишь по полной, Лилит!» Прошипел он и снова задвинул ее рукой за свою спину. «Прошу прощения, что вел вас в заблуждение, молодые люди. Но я передумал отдавать вам эту леди. Поэтому вам придется выбрать другую». И Бастиан получил первый удар кулаком в челюсть. «Дьявол!» А дальше все происходило, как во сне. События менялись мгновенно. Мимо нее пролетали стулья. Несколько раз пролетел Джерми. Превосходство Бастиана в росте по сравнению с ним было колоссальным. Один из мужчин подбежал к Джейн и, схватив ее под грудь, потянул к выходу. Она кусалась, вырывалась, пытаясь поменять свое положение и в конце концов нагнула голову и резко отбросила ее назад, угодив противнику прямо в лицо. Хватка ослабла. И она, недолго думая, вырвалась из цепких оков и, дотянувшись до бутылки, стоящей на столе, ударила ей по голове противника. Он упал. Джейн сдула с алба непокорную прядь и взглянула на происходящее. В пабе уже началась настоящая потасовка. Судя по всему, драка пришлась по душе подвыпившим мужчинам, которым раньше запрещалось махать здесь кулаками. Она посмотрела на Бастиа, на который бросал на столы пьяных посетителей, мешавших ему добраться до Харпера. Ломал о них деревянные стулья и бил кулаками. И Джейн тоже решила от него не отставать. «Если ты думаешь, что я буду сидеть сложа руки, то ты ошибаешься, сентмор «Я вам не вашей леди». Она бросалась посудой, пустыми бутылками, огромными кружками, чтобы хоть как-то помочь своему защитнику. «Вот так!» — воскликнула она и, приподняв юбку, пнула ногой одного из пьяных мужчин. И он отлетел прямо в стену. «Жалкие столетние старики!» Джейн сразу же поймала на себе удивленный взгляд герцога. Я потом ему всё объясню. Наверное. Пока Бастиан катался по дощатому грязному полу, с огромным блондином, сражаясь в рукопашную, Джереми, словно змея, подкрадывался к нему со спины. «О, нет!» Схватив по пути огромный тяжёлый кувшин, девушка помчалась туда. «Чёрта с два! Он спас мне жизнь!» Харпер уже занёс нож над герцогом. Но Джейн резко опустила на его голову кувшин, и он разбился на множество осколков. И мужчина с шумом рухнул на пол. Сент-Мор перестал наносить удары своему противнику, понимая, что победа осталась за ним. Он откатился в сторону, тяжело дыша. Стоило ему повернуть голову, глаза его удивленно распахнулись, увидев обездвиженное тело Джереми Харпера. «Забирай его!» — воинственно произнесла Джейн, указав на поверженного от ее руки противника, и вдобавок пнула его ногой. «Вот теперь мы с вами квиты, герцог Бофор!» Бастиан перевел взгляд на девушку, возвышающуюся над ним. Растрепанные волосы падали прядями на раскрасневшееся лицо. Высокая грудь тяжело приподнималась в попытках выровнять дыхание. Серо-голубые глаза смотрели с гордостью, а на губах застыла улыбка. Сент-Мор зло посмотрел на неё и едва сдерживался, чтобы не закричать от ярости. На языке крутились тысячи ругательств. Она, чёрт возьми, улыбается, улыбается, словно только что хорошо развлеклась. Но выглядела девушка чертовски соблазнительно. И, почувствовав прилив возбуждения, Сент-Мор мысленно вырогался и поднялся на ноги. «Не указывай мне, что делать!» джейна отряхнула руки и посмотрела на разгромленный пап. «Да, его легче спалить. Не хочешь?» Она усмехнулась и взглянула на мужчину. Бастиан закинул тело противника на плечо и направился к выходу. «Я бы с удовольствием сжёг бы тебя на костре, как ведьму», — прошепел он, поравнявшись с девушкой. И, схватив её за руку, потянул на улицу. «У тебя губа разбита». «Ничего. Это ничто по сравнению с тем, что я сделаю с тобой, Лилит». В голосе звучала такая ярость, что Джей не знала, куда ей бежать. «Да уж, влипло так влипло».